двенадцать тянь дзинь закончив допрос ли и представителя восставших которого зарубин младший после моей неудачной попытки захватить главаря бандитов не бросил а притащил собой все полученные развед сведения я быстро свел в отчет который довел до офицеров господин капитан чувствуется рука генштабиста все кратко точно и высокоинформативно одобрительно произнес гимбицкий и вдруг резко сменил тему Тимофей Васильевич, может, вы возьмете командование отрядом на себя? У вас и опыта больше, и знаний. И капитан Роск к вам уважительно относится. Он сильно сожалел, когда узнал, что вы не вернулись вовремя из разведки. Думаю, он с минуту на минуту окажется здесь, узнав, что вы остались живы. Посмотрев на офицеров, я увидел в их глазах согласие со словами капитана. Уважаемый Петр Варфоломеевич, вас на этот пост назначил полковник Анисимов. Полковник Савицкий подтвердил это, назначив вас старшим начальником над всеми военными силами, собравшимися на станции. Не мне, капитану, отменять их решения и приказы. Готов оказывать вам всемирное содействие и делиться имеющимися знаниями. Побуду у вас как бы начальником штаба, если вы не против. «Сочту за честь», — произнес Гимбицкий, а остальные офицеры одобрительно загудели. Сделав еще две копии доклада, отправили трех казаков с донесением в крепость такку кто-то дод да, додет тем более когда шли на разведку до моста какого-либо противника не встретили так что шансы были большими основным содержанием было то что войска генерала не под тянзиням значительно усилили бойцы бежавшие эстаку а также подразделением прибывшие из крепости байтан и городов ханку и лугая где стояли гарнизоны китайских солдат по предварительным данным против союзников могли выступить около десят тысяч регулярной пехоты тысяч конницы. Если учесть восточный арсенал Тяьзыня, то еще почти шестьдесят пушек и примерно 20 тысяч их хатуаний. Силы значительные и превышающие союзников по различным показателям в 5-деся раз. После отправки донесения казаки смоленского вновь разъездами по пять человек отправились в разные стороны. Появиться враг мог с любой стороны и надо было быть к этому готовым совместно с капитаном россом гимбицскимм и штаб с капитаном в рублевским командиром роты девого полка оставленного для усиления обороны станции мы обошли позиции наметили мероприятие по их укреплению и усилению до захода солнца этим и занимались вернувшиеся разъезды казаков сообщили что противника в радиусе 10 верст не наблюдается Ходили даже на другой берег Пейхо, но и там несколько деревень были пустыми, без жителей. Наконец жара спала. Стали готовиться к ужину и ко сну. Поев с солдатами из общего котла и разбив между офицерами дежурство на ночь, несмотря на засилье москитов, комаров и мух из-за близости реки, отправились в царство Морфея. Подняли меня в четыре утра, когда на востоке уже начало летний босвод. Обошел с проверкой посты. Все было спокойно. Часовые бдели. Близость неприятеля заставляла по-другому относиться к своим обязанностям. В шесть утра общий подъем. Начался новый день. Интересно было бы знать, что он нам готовит. После завтрака вновь отправили разъезды казаков по округе. Чтобы не скучать, выехал с одним из них. С учетом последних событий сформировал его с разрешения Смоленского сам. старшим из казаков стал зарубин михаил плюс федор злобин с пулеметом и вторым номером еще один чубатый казачина и я направились мы вдоль железнодорожного пути ваше высокоблагородие китайцы крикнул подскакавший зарубин отправленный до этого на край рощи через которую проходила железная дорога на разведку много михаил виноват не рассмотрел как увидел их сразу назад чтобы не заметили Тогда давай сходим и посмотрим, что там за китайцы. Через пару минут я лежал за чахлым кустарником среди невысоких деревьев на обрезе рощи и через бинокль рассматривал копошившихся на путях китайских солдат. Именно солдат, а не их и туаний. Судя по всему, ребята занимались минированием путей несколькими фугасами. Китайцы всегда были хорошими мастерами-пиротехниками, недаром им приписывают изобретение пороха. фугасы рассмотренные мною при максимальном приближении бинокля представляли собой простые деревянные ящики вернее всего начинка у них порох а запал жестяные терки внутри примитивная мина фугас которую используют во многих странах процесс минирования и применения прост ящики зарываются в землю слегка прикрываются крышками и присыпаются землей при ножиме на крышку терки приходят в действие и вызывают взрыв я продолжал изучать действия китайских солдат у полотна в версте от меня, а также суету происходящую в верстах в трех у моста которые мы недавно восстановили чего это они ваше высокоблагородие поинтересовался у меня тихо под полши зарубин после нашего совместного побега из плена михаил пытался всеми правдами и неправдами оказаться рядом со мной. он заявил мне вчера вечером. Вся семья Зарубиных в неоплатном долгу перед вами, ваше высокоблагородие. Дозвольте с вами рядом быть. Я и брат жизнью вам обязаны. Ежели что, собой прикроем, когда снова в волку в пасть сунетесь. Если больше никак. А иначе хоть домой не возвертайся, коли вы голову сложите, а настка слявая минует. Фугасы под полотно закладывают и мост, вернее всего, минируют. Тихо ответил я казаку. «Пойдет поезд по этому пути». Наедет платформа с солдатиками, которая теперь впереди паровоза идет, последует взрыв, и, судя по количеству фугасов и их размеру, полетят душеньки воинов с платформы прямиком в рай. Починят путь, двинется паровоз дальше, и вместе с мостом в реку, а за ним и вагоны посыплются, и опять солдаты погибнут. Такая вот, Михаил, интересная война теперь будет. заканчивается время, когда шашкой на голову в атаку шли до да грудь на грудь клинок на клинок бились. страшные вещи вы ваше высокоблагородие рассказываете что делать то будем Потихоньку вернемся назад на станцию и доложимся высшему командованию. Когда наши поезда не сегодня так завтра натайть день войсками пойдут снимем фугасы разминируем мост а сейчас надо своих предупредить об этой опасности. А может федор из пулемета шарахнет по ним вы говорили что до версты попасть из мацена можно они вна как кучкуются а посля и до станции можно руки чешутся вашего высокоблагородия урядник а ты направо посмотри только сильно не шевлись через пару секунд раздался приглушенный удивленный свист и тихий мат которым старший зарубин высказывал свое мнение об увиденном извините не сдержался в ваше высокоблагородие закончил свой монолог урядник правильно мыслишь михаил эта сотня цинских всадников не даст нам добраться до станции если мы обнаружим себя поэтому все что нам надо мы увидели теперь на цыпочках возвращаемся обратно к своим на станцию успели вернуться вовремя как и все остальные казачьи разъезды только успели сложить один к одному результаты разведки как с севера-запада, вдоль дороги и от реки, в сторону наших оборонительных позиций, в зоне видимости, выдвинулись три большие группы противника. — Что будем делать, Тимофей Васильевич? — нервно покусывая ус, спросил капитан Гимбицкий, оторвавшись от бинокля. — Их около двух тысяч пехоты и пара сотен конницы. — Будем выполнять свой долг, господин капитан, — ответил я. продолжаю рассматривать противника через удачно приобретенный в столице шестикратный джес как я вижу опасность для нас представляет конница это регуляры и вернее всего их готовил полковник воронов остальные сборище эфетуаний огнестрельного оружия у них немного так что отобьемся господа я повернулся к офицерам которые собрались для постановки боевой задачи вы правы тимофей васильевич Во время нашей предыдущей осады больше всего нам досаждали всадники. И надо отметить, что с седла стреляют они метко, проносясь мимо наших позиций. Теперь понятно, откуда у них такая сноровка. Выучили на свою голову. Петр Варфоломеевич досадно покачал головой. Господа офицеры, слушай боевой приказ. Все офицеры и даже капитан Рос, присутствующий на этом совещании, приняли стойку смирно. имбицкий быстро и толково обрисовал положение определил задачи каждому подразделению произвел моральную накачку типа враг будет разбит победа будет за нами и отпустил офицеров понаблюдав еще за приближающимся противникам я вместе с капитаном двинулся на обход позиций хотел сначала с казаками сорваться но счел это неудобным так как обещал быть у петра варфоломеевича за начальника штаба а сам с утра в разъезд отправился хоть и отпросившись у капитана, да и сейчас с удовольствием бы с сотником Смоленским ушел. Задумали мы с ним одну пакость для циньских конных сотен. Если получится провернуть вентиль под водку под пулеметы, то можно будет хорошо прорядить всадников противника, а то и совсем их разбить. Соотношение двух сотен китайских наездников против полусотни казаков, конечно, не в нашу пользу. но два пулемета матцена со скорострельностью четыреста пятьдесят выстрелов в минуту и по триста патронов на каждого могут перетянуть успех в схватке на сторону забайкальцев федя злобин и коля арюнов показали себя прирожденными пулеметчиками и как не хотелось мне посмотреть что получится у казаков пришлось остаться в расположении десанта и обходить вместе с гимбидским позиции обороняющихся уточняя если оно требовалось ихач Со стороны китайцев раздались первые выстрелы и полетели первые пули. В ответ шрапнелью ударили пушка французов и одна пушка американцев, которые изначально были у отряда, отправленного полковником Анисимовым для обороны станции. «Жалко, что морпехи потеряли свои две пушки», — подумал я. «А то бы залп был куда солиднее и эффективнее. Глядишь, и хатуани и разбежались бы от испуга». он застыл на месте отряд бандитов куда шрапнель прилетела но как рассказывал капитан роз и хтуани в лесу насели так что орудие пришлось бросить хорошо хоть из морпеха в трех человек всего потеряли включая захваченных в плен и казненных до да раненых было семь человек всех их в такку отправили вместе с советским пока раздумывал один за другим раздались залпы стрелков третьей роты даже невооруженным глазом было видно большое количество падающих в толпе бандитов после пятого залпа те восставшие которые наступали на позиции третьей роты со стороны реки остановились и побежали назад в этот момент китайская конница навалилась на оборону роты штабс капитанов рублевского и американских морпехов человек двадцать показали неплохие навыки стрельбы на ходу проноясь мимо позиций но основная масса всадников подлетев к зданиям баррикадам и окопам метров на сто остановилась дружно выстрелила причем довольно метко и развернув коней попыталась быстро удалиться в сторону но не тут то было слитно прозвучал залп русских стрелков морпихи также ответили дружно а потом из за зданий с криками и свистом выскочила казачья полусотня с шашками наголо и понеслась за китайскими всадниками се сначала опешили от такой наглости но потом повинуясь командам своих офицеров начали дружно разворачиваться в сторону казаков станичники изобразив испуг дружно развернули коней и кинулись на утек воодушевленные цинские всадники с визгами и криками кинулись в погоню наплеав на позиции стрелков и морпехов пара минут и они все скрылись за ближайшим холмом за которым была низина а дальше небольшой высоты вытянутый шагов на сто холм с очень крутыми склонами на верхушке холма по нашей задумке с сотником располагались два расчета ручных пулеметов чтобы ни одна пуля мимо врага не пролетела мысленно пожелал я удачи казакам а вас станичники они пусть минуют всадники умчались а на смену им выступила толпа восставших с какими то завываниями бросавшихся бегом в атаку Чтобы остановить их пыл, хватило двух залпов орудий, которые успели развернуть и слаженной стрельбы ротных стрелков и морпехов. Ихэтуани, видя, как много из них, залившись кровью, падают на землю, сначала остановились, а потом, развернувшись, побежали назад. К этому моменту закончилась стрельба, доносившаяся оттуда, куда умчалась конница. Что там случилось, было пока не ясно, но уже можно было с уверенностью сказать, что первый приступ или штурм отбит с большими потерями для противника. Остается выяснить, какие потери у нас и что случилось у казаков. Капитан Гембитский начал отдавать распоряжение о предоставлении докладов по потерям и наличию боеприпасов, когда раздался звук гудка паровоза, а потом грохнул выстрел. Раздался продолжительный свист снаряда, и среди стремительно отступающих их отуаний расцвел султан разрыва фугасного заряда. вот и главные силы подопели кажется или подмога подумал я недолго мы в одиночестве пробыли это конечно хорошо только как мне перед генералом с теселем предстать севастьяныч вместе с моим багажом убы с подполковником советским и форма моя выглядит просто ужасно как мог почистил затопал разрез на левом рукаве ладно у казаков фуражка нашлась а смоленский поделился офицерской кокардой а то бы в бандане пришлось идти и чего за мысли в голову лезут вероятно отходняк пошел все таки соотношение сил было серьезно не в нашу пользу а отделались легко и дальше бы так же как и ожидалось мною на первом составе прибыл штаб капитан санников тимофей васильевич вы живы радость а какая приветствовал меня военный инженер когда я вместе с капитаном гимбицскимм прибыл на перон а то мы сильно переживали когда полковник советский обил офицерскому собранию дивизии что вы не вернулись из разведки анатолий михайлович сильно гневался на ваш безрассудный поступок так что готовьтесь к неприятному разговору но главное что вы живы неподдельная радость санникова и других офицеров дивизии стала светлым бонусом перед получением хорошего фитиля от генерала стеселя по окончании краткого совещания на вокзальной платформе после многоговорящей мне в отличие от других офицеров фразы господа все свободны а вас капитан аленинейский попрошу остаться узнал много о своих умственных способностях о недозволительном и легкомысленном поведении офицера генерального штаба спасителя и близкого знакомого можно сказать друга цесарревича о выговоре полученным генералом от адмирала алексеева закончилось все тем что до прибытия в тань день был временно назначен на должность адъютанта при командире дивизии. и был послан привести свой внешний вид в соответствии с новой должностью. Как следствие, отправиться вместе с Санниковым на разминирование пути и моста не удалось. Попытался заикнуться об этом, но взгляда Анатолия Михайловича оказалось достаточно, чтобы не настаивать на своем. Хорошо, что за форму и внешний вид сильного выговора не получил. Кстати, надо найти Севастяныча и переодеться. Судя по всему, моим боевым действиям на данном театре пришел конец. придется становиться добропорядочным услужливым штабным офицером хорошо что ненадолго максимум на неделю а у генерал губернатора градекова надеюсь удастся выпросить какую нибудь живую должность ну не паркетный офицер о карьерной лестнице думаю но пока хотелось бы повоевать без большого начальства над душой в которой я как был так и остался в большей степени групперам то есть командиром группы специального назначения вот это моё когда искал севастьяноча повстречался с сотником смоленским следовавшим на доклад к генералу с тэселлю вентиль подводка под пулеметы цинских всадников удался в полной мере изображая паническое бегство от конницы противника казаки разделились на два отряда обтекая холм на котором были оборудованы позиции для двух ручных пулеметов китайцы также разделились на две группы преследования обходя холм И тут им во фланге ударили мацены, практически в упор. Если в моем мире кинжальный огонь для пулемета начинался с 300 метров, то в этом случае не было и 50. Одним словом, суперкинжальный огонь, и к двум сотням китайских кавалеристов пришел белый пушной зверек с милой мордашкой под названием песец. Казаки Злобин и Рьянов показали, что их не зря считали лучшими стрелками в сотни. Прорядили китайцев изрядно. со слов василия алексеевича больше сотни всадников противника пулеметчики уложили на землю остальные в панике повернули назад тут уж казачки не оплошали бегущего врага рубить всегда с подручней жалко что не обошлось без потерь трех станичников потеряли до да пятеро ранены двое тяжело вряд ли выживут взорвались с преследованием вот и нарвались на обратку бегущих то точнее скачущих сломя голову китайцев оставалось в два раза больше когда они очухались уже казакам пришлось спасаться но потерю в восемь казаков против минимумста 120 убитых и раненых китайцев просто отменный результат да и трофеев казакам изрядно перепала смоленский весь светился от счастья и улыбился как кот объявшийся сметаны в общем тимофей васильевич ваши мацены это что-то удивительное Я в них влюбился. Мало того, что из засады столько китаезов положили, так потом, когда те после бегства на нас повернули, Рьянов и Злобин, догнав полусотню, с седла огонь открыли и китайцев отогнали. А так бы потерь было значительно больше. Замолвите словечко перед его превосходительством, чтобы он эти пулеметы в нашей сотне оставил. Закончив рассказ о бои, сотник с умилительно просящим видом посмотрел на меня. все что от меня зависит сделаю василий алексеевич заранее спасибо а я на доклад и распишу ваши пулеметы с лучшей стороны они и вправду просто чудо честь имею козырнув смоленский с улыбкой на устах направился к вагону где расположился штаб-дивизии со своим командиром посмотрев вслед сотнику я направился искать своего деньщика который должен был находиться в этом составе всего как я уже выяснил в этот раз на этот день шло пять поездов с вагонами и платформами с общим количеством войск около трех тысяч солдат в первом составе следовали русские роты и отряд германцев они вместе со вторым ушли вперед к мосту где капитан санников должен был разобраться с минными фугасами под полотном и на самом мосту третью эшелон со штабом и русскими частями стоял на станции а за ним разместились еще два железнодорожных состава в которых ехали союзники Общее количество их составило почти тысячу человек. Севастянович оказался удачливее своего офицера, потому что он нашел меня, а не я его. После этого мне пришлось вновь удивиться его умениям. Стрелок Хохлов Михаил Севастянович каким-то образом умудрился найти в танку новый офицерский белый легкий мундир и фуражку. И главное, моего размера. Внятно объяснить происхождение формы Денщик мне не смог, подвервернулось удачно ваше высокоблагородие но десять рублей сребовал ибо свои потратил не прошло и получаса как я умытый побритой теплая вода взялась из ниоткуда переодетый в чисте и новую форму с перенесенными на нее с к парадного мундира орденами и генштабовским оксельбантом благоухаядеколоном направился в вагон в котором следовал генерал стесель «Пришло время выполнять свои новые адъютантские обязанности, черт бы их побрал. Лучше Санникову помог бы мины снимать. Ну, не люблю я эту штабную работу, но придется привыкать», — думал я, на ходу отвечая на приветствия солдат и офицеров, находящихся на перроне. Не успел я дойти до вагона, как от моста послышалась частая стрельба, застучали пулеметы, а потом раздались выстрелы из орудий. Придерживая шашку, бегом ломанулся в вагон. «Господа офицеры, как мы и ожидали, противник проявил себя. Если нашим саперам не удастся обезвредить фугасы, то дальнейшее продвижение к Тяньцзиню будем осуществлять в пешем порядке». Генерал Стейсель прохаживался вдоль стола штабного купе, на котором была расстелена карта. Остановившись, он склонился над столом, задумчиво пробарабанил пальцами правой руки по столешнице. Подняв голову, произнес. «Сотник Смоленский!» срочно выдвигаетесь к мосту убитых и раненых оставляете на станции с нетерпением жду через ваших казачков доклада о сложившейся ситуации от полковника савицкого который возглавляет авангард надеюсь капитану санникову удастся разминировать пути и мост выполняйте приказ в сотник слушаюсь ваше превосходительство василий алексеевич резко кивнул головой попытка щелкнуть каблуками своих несколько разбитых сапог ему не удалось после чего развернувшись сотник надевая на ходу фуражку двинулся на выход из купе где мы с ним чуть не столкнулись увидев мой икостас до этого я носил только георгия медали за храбрость до да клюкву смоленски восхищенно покрутил головой и сжал кулак показав большой палец усмехнувшись в ответ я пропустил сотника мимо себя на выход «Тимофей Васильевич, вы ли это?» — услышал я в этот момент вопрос Тесселя. Повернувшись к генералу, я громко произнес. «Разрешите войти, ваше превосходительство?» «Ходите, капитан, ходите. Приятно видеть вас в таком виде и со всеми наградами. Что же вы скромничали раньше?» «На первом приеме у генерала я также был только с Георгием, медалями, ианинским крестиком и темляком на шашке». да и видели меня тогда только генерал и его секретарь теперь же нацепил все награды, а то заметил пренебрежительные ухмылки штабных офицеров когда отходил от стееля на перроне после полученной головомойки меньше часа назад небритый грязный саул без единой награды получил генеральский втык вот пускай знает свое место ну и мы вам небожителям чистеньким да от утюженным но тоутрем на моем мундире на груди добавились ордена анны третьей степени с мечами и у владимира четверт а на шее станислава второй хорошенький такой пул из орденов не каждый полковник имеет такие награды д да и анатолий михайлович на мой георгий с завистью поглядывал ваше превосходительство я просто выполнил ваш приказ по форме соответствовать должности адъютанта что же скромность украшает человека Когда есть чем гордиться можно позволить себе быть скромным генерал сделал жест рукой как бы приглашая офицеров находившийся в штабном купе оценить мои ордена когда нечем быть скромным предпочтительно но это так к слову что можете сказать о сложившейся ситуации господин капитан ваше превосходительство если напали только их хатуани то страшного ничего нет оборудованных позиций и сил на станции достаточно, чтобы отбить нападение, даже не привлекая подразделений, находящихся в составах. Как военная сила восставшие слабы это пушечное мясо. хужеже будет, если боевые действия начнут войска генерала не. С ними справиться будет труднее, но подготовка наших солдат намного выше. А если они взорвут мост и повредят железнодорожный путь, капитан ваше превосходительство, если честно, то все составы я бы оставил на этой станции, а дальше следовал пешком. Боюсь, что за мостом нас ждут либо заминированные, либо разрушенные железнодорожные пути. Между тем до Танцзиня осталось меньше 20 верст. Это 4 часа марша. До полудня можно дойти, если не будет боя. Если же противник попытается нам противодействовать и привлечет для этого значительно превосходящие нас силы, то сначала приток Пэйхо с мостом и Бродом а затем станция станут опорными точками для обороны. Эшелоны же позволят нарастить и усилить наш отряд и доставят все необходимое из Танку. Мысль интересная. Тем более в Танку железнодорожные отправки ожидают 10-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, 3-я батарея артиллерийского дивизиона и роты Вэй-Хайвейского, Гонконгского, английских десантных полков и Валийские стрелки. А войска генерала не, вернее всего, нападут. императрица зи си вчера объявила всем государствам входящу в коалицию войну об этом тимофей васильевич вы еще наверняка не слышали признаться если бы я не знал того что случилось в моем мире я был бы ошеломлен этой новостью а так мне пришлось изображать удивление генерал между тем вновь наклонился над картой и забарабанил пальцами по столешнице через несколько секунд поднял голову и произнес давайте господа офицеры все же дождемся первого доклада и выясним обстановку а потом будем принимать решение следующим распоряжением стеселя было собрать на перроне всех командиров подразделений следовавших в трех эшелонах предварительно выставив охранение примерно через полчаса прибыл первый казак посылльный стрельба ручного оружия пулеметов и орудий в стороне моста к этому моменту стихла из донесения полковника советского следовало что железнодорожное полотно и мост под огнем наступающего противника капитаном санниковым были разминированы несмотря на два легких ранения офицера причем николай сергеевич потом еще и заменил убитого машиниста поезда первого железнодорожного состава перевел ишелон по мосту и способствовал захвату плацдарма на другом берегу притока паехо нападали в основном и хатуани но было несколько подразделений регуляров в общем количестве нападавших совсем немного отбились достаточно легко чему способствовало контратаках германцев под командованием майора криста а также пулеметные команды капитана муравского в настоящее время противник разделившись на несколько отрядов отступил по трем направлениям вдоль реки пахо по железной дороге и правее ее через лес потери отряда составили у наших семь убитых и 36 раненых У германцев были убиты лейтенант Фридрих и еще семь солдат, а ранено 25 человек. Получив эту информацию, Стессель развил бурную деятельность. Буквально в течение получаса все эшелоны по очереди, с учетом запасных путей на станции, были переправлены через мост, где личный состав десанта выгрузился из вагонов. При высадке были сформированы две группы. Русские войска и германцы направились к Тяньцзиню вдоль железной дороги. остальные союзники реки оставшиеся где-то 16 верст до предместий столицы джилиской провинции превратились в ад сложилось такое ощущение что китайцы решили забросать наш десант своими телами причем мертвыми И если на открытой местности это сделать им было тяжело так как убийственный огонь из всех видов оружия останавливал их наступительный порыв с-задолго до того как они могли добраться до рукопашной то в деревнях вдоль реки и в небольших перелесках из-за схваток грудь на грудь мы несли значительный урон. Озверевшие от потерь союзники раскатали в блин все деревни вдоль реки, где им было оказано сопротивление. Весь левый берег Пэйхо, изобиловавший до сих пор деревнями, полями и огородами, был обращен в пустыню. Еще до начала пешего марша на Танзинь Стессель отправил к полковнику Анисимову казаков, которые два дня назад доставили от осажденных донесения казаки должны были передать полковнику чтобы тот напал на противника со своей стороны как услышать звуки приближающего боя особенно важно было выбить батареи китайцев с восточной стороны городского вала так как именно к нему мы и должны были выйти как выяснилось позже да анисимова через кольцо китайских застав и батарей окружавших тяньзинь каким то чудом смог добраться только один из трех казаков и передать приказ генерала с учетом того что китайцы с утра десятого числа почему-то не вели активных действий против осажденных анисимов приказал своему заместителю полковнику ширринскому взять четыре роты и два десантных орудия и пробиваться через восточный вал навстречу войскам генерала стеселя в три часа пополудни за городским валом окружающим тянь деньнь Произошла радостная встреча русских солдат братских полков Квантунской дивизии. При этом солдаты 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка по приказу полковника Анисимова щеголяли запасными новыми белыми рубахами, будто бы и не было пусть короткой, но тяжелой осады. Будто бы они только что под огнем не взобрались на городской вал, не захватили батарею шестидюймовок, переколов перед этим прислугу и других обороняющихся китайцев. солдаты же девятого полка потные пыльные грязные только что прорвавшиеся к валу под выстрелами из китайских импаний которые окружали с наружной стороны вал также громкими криками ура отмечали общую победу что же господа офицеры до танзиния дошли теперь остается его очистить от бандитов и китайских солдат а дальше на пекин не скрывая радости произнес тесель отрываясь от бинокля через который рассматривал встречу своих солдат Не так страшен черт, как его малюют.